Сназка 2. В нём запросы на определённые виды продукции возобновляются по мере износа находящихся в пользовании ранее выпущенных экземпляров продукции. Поэтому объективные потребности общества в новой продукции существенно ниже, чем в условиях дефицита. Вследствие этого производственные мощности, которые позволили быстро покрыть дефицит, оказываются избыточными.